Издательство, издательство Миф издательство Миф, Миф, Миф представляет представляет Издательство Миф представляет Элен Хилдебранд 28 лет каждое лето В Памяти Доратей Бентон Франк 1951-2019 «Я люблю тебя, Дотти, и скучаю по тебе» Читает Роман Шахов Пролог 50 28-е лето 2020 год О чем все говорят в 2020-м? О Коби Брайане, коронавирусе, социальном дистанцировании, зуме, тиктоке и о президентских выборах. Страна разделилась. У обеих партий есть сторонники. Всюду только и обсуждают, что в выборы. В выпусках новостей и в вечерних ток-шоу, в газетах, в сети, в сети, в сети, в разговорах за коктейлем на вечеринке, в университетских кампусах, в аэропортах, в очередях за кофе в Старбаксе, За барной стойкой отеля на курорте, в тренажерном зале, парень, который занимается на беговой дорожке в 6 утра, переключает канал с 4-го на Fox News. В 7 приходит женщина и сразу переключает на MSNBC. Из-за выборов дети объявляют родителям бойкот, распадаются браки, соседи затевают вражду Потребители отказываются покупать некоторые товары, а сотрудники компаний увольняются по собственному желанию. Одни считают, что им повезло жить в такое интересное время, такие люди прибавляют громкость, слишком увлекаются происходящим. Другие до смерти устали. Они предпочитают, чтобы телевизор работал без звука, только чтобы было на что отвлечься. Не вздумайте даже спрашивать у них, пойдут ли они на выбор. Но в этом году произошла одна история, о которой еще никто не знает. Она началась 28 лет назад и завершается только теперь, летом 2020-го, на острове в 50 километрах от севера американского континента. Конец. В сложившихся обстоятельствах лучше всего начать с конца. Мэлори Блессинг обращается к сыну. Линк, в ящике стола конверт, он слева торчит. Они все торчат, думает Линк. Дом его матери стоит на полоске суши между океаном и продудом. Это красиво. Плохо только что здесь высокая влажность. Двери в доме не закрываются как следует, полотенца никогда не высыхают, а если откроешь пакет с чипсами, Нужно съесть их за один присест, иначе разбохнут уже через час. Линк воюет с ящиком стола. Приходится приподнять его и поводить из стороны в сторону, чтобы выдвинуть. Внутри только конверт. На нём всего одно слово: "Позвони". Линк сбит с толку. Это он никак не ожидал. Там должно было быть материнское завещание или душещипательное письмо, полное мудрых советов или распоряжение по поводу похорон. Он открывает конверт. Внутри записка. В ней только номер телефона, без имени. Что с этим делать? недоумевает Линг. Позвони. Ладно, только кто ему ответит? И что он скажет тому, с кем будет говорить? Можно было бы спросить у матери, но ее глаза закрыты. Она снова уснула. Линк выходит на задний двор и идет по песчаной дорожке вдоль пруда Миакомет. На острове Нантакет и Юнь. Солнечно. 19 градусов. По ночам и ранним утрам еще прохладно, но между стеблями тростника уже распустились ирисы, а на зеркальной глади синего пруда — белеют силуэты двух лебедей. «Легендарная лебединая верность», — думает Линк. Из-за нее эти птицы всегда казались ему идеалом с моральной точки зрения, хотя он где-то читал, что и они изменяют друг другу. Вот бы это оказалось неправдой. Как большинство детей, родившихся и выросших на острове, Линк воспринимает здешние красоты как должное. Мать он тоже воспринимал как данность, и в этом его вина. А теперь, когда ей всего 51, она умирает. Меланома дала метастазы в мозг, она ослепла на один глаз. Завтра утром к ней приедут из хосписа по программе облегчения страданий неизлечимо больных. Линк разрыдался, услышав от доктора Саймона диагноз, а потом снова не сдержался, когда позвонил в хоспис. Дежурная сестра по имени Сабина утешала его. Сказала: "Пока мать уходит, ему нужно проживать каждый миг вместе с ней". Так она ответила Линку, когда он сказал, что не знает, как жить без неё. "Мне всего 19. У тебя будет время подумать о себе после", ответила Сабина. "Сейчас твой долг быть с матерью, дай ей почувствовать свою любовь. Она заберёт это чувство с собой". Линн набирает номер телефона. Незнакомый код города. Не 206, не Сиэтл, где живёт отец. Чей же это номер? Деда с бабушкой уже нет. Дядя Купер живёт в столице. Они с тётей Эйми разводятся. У Купа это пятый развод. На прошлой неделе, когда Меллори ещё была в сознании и даже шутила, она сказала: "Куп женится и разводится, как семечки щёлкает". Дядя пообещал приехать, как только Линку станет совсем тяжко и понадобится помощь. Это случится совсем скоро, может, уже завтра. Неужели у мамы есть друзья за пределами острова? С подругой Лиланд они перестали общаться, когда Линку учился в старших классах. Я вычеркнула её из жизни. Может, это новый номер Лиланд? Тогда всё понятно, им действительно стоит помириться. пока не поздно. В трубке раздался мужской голос. Джейк Маклауд, слушаю. Линг не ошибся? Сам Джейк Маклауд? И повесил трубку. Вот так сюрприз. Он рассмеялся, глянул на заднюю дверь дома. Это шутка, да? У мамы, конечно, есть чувство юмора, она остроумная, но устраивать телефонные розыгрыши, удумала. На смертном одре попросила сына позвонить Джейку Маклауду, но Мелри не ну даёт. Должно быть какое-то объяснение. Линкс сравнивает номер на листе бумаги с номером на экране телефона. Код 574, Индиана, города Мишоуака, Элкхарт, Саутбэнд. Саутбэнд. Линкус смехается. Быть такого не может. Но стоит разобраться. И тут телефон звонит. Код 574. Тот же номер. Линк хочет отправить звонок в голосовую почту. Произошла чудовищная ошибка. Судя по интервью, Джейк Маклауд порядочный человек. Линк мог бы просто всё объяснить. Мать умирает и каким-то чудом номер Джейка Маклауда оказался в ящике её стола. Алло. Здравствуйте, это Джейк Маклауд. Кто-то звонил мне с вашего номера. Да. Отвечает Линг, стараясь, чтобы голос звучал по-деловому. Кто знает, вдруг благодаря этой путанице удастся попасть на практику к самому Маклауду или даже к Урсуле де Гурнси. Прошу прощения, видимо, произошла какая-то ошибка. Моя мать, Мэллори Блессинг. Мэллори? С ней всё в порядке. Перебивает Джейк Маклауд. Линк смотрит на лебедей, скользящих по поверхности пруда, на царственные изгибы шеи, на здешних короля с королевой. «Извините, ему неловко, и все же он спрашивает. Вы в самом деле Джейк Маклауд? Тот самый? Ваша жена? Да». Линк качает головой. «Вы знакомы с моей матерью? С Мэлори Блессинг? Она учительница английского на острове Нантакет». С ней всё в порядке. Джейк Маклауд обеспокоен. Просто так вы бы не позвонили. Так и есть, отвечает Линк. Мама попросила позвонить. Он набирает воздух. Она умирает. Она. О, мама, рак. Меланома дала метастазы в мозг. Я уже связался с хосписом. Произносить такие слова трудно, и Линку кажется, будто он выплёвывает их. Какая Джейку Маклауду разница? Что с его матерью? В трубке тишина. Линг представляет себе, как его собеседник вдруг осознал, что кто-то просто ошибся номером, и теперь гадает, как деликатно закончить разговор. Прошу, передай Мэл. Мэл? Откуда человек, который имеет все шансы вот-вот стать мужем президента США, знает его мать? Скажи ей, что я приеду так скоро, как только смогу. Пусть она держится. Он прокашлялся. Пожалуйста, передай, что я уже еду.